А на следующий день, сразу после шестого урока, я подорвался в районное отделение ГАИ. Оно недалеко здесь было, у нас тут все рядом. Джонс Мэри пожелали мне успеха на дорожку и пошли уроки делать. Так, строго сказал мне на входе в ГАИ усатый старшина фамилия, Маловья Виктор, доложил я, вытянувшись во фронт, прибыл на сдачу экзамена на водительские права категории А. Проходи в девятую комнату. Там тебя ждут уже. Так же строго продолжил старшина. И я прошел в девятую комнату. Там уже сидел на партах народ, прибывший на экзамены. Все почти что моего возраста или чуть старше. Все собрались, строго спросил пожилой майор от доски. Вани Кутина нет, раздался голос справа. Семеро одного не ждут, продолжил майор. Начинаем. Подходите по одному и берите билеты. Выстроились в очередь за билетами. Мне попался номер 13. Я нисколько не расстроился, потому что это было мое любимое число. Пунктов там было аж 10 штук. Среди них такие, например, заковыристые. В какой очередности должны проехать перекресток следующие транспортные средства? И был схематично изображен перекресток из пяти дорог. Где бы еще найти у нас такой? Это в Париже или Барселоне, развилок в 5-6 дорог полно, а в СССР очень большая редкость. Куда собирались выехать автобус, трамвай, легковой автомобиль, велосипедист и телега с лошадью? И пять вариантов ответа. Блин, кто-то у них сочиняет такие отвлеченные от жизни задания. «Где они последний раз телегу видели в городской черте? А в деревнях таких пятиугольных перекрестков да чтоб с трамваем, в жизни не бывает вообще!» Но я, если честно, просто заучил наизусть все ответы на экзаменационные вопросы. Они же отдельной книжечкой издавались. Так что, как там должны разъезжаться телега с велосипедом, знал на зубок. Хмыкнул при ответе на вопрос, какая цистерна более устойчива к опрокидыванию. «Полностью залита или наполовину? Вот нахрена начинающим мотоциклистам знать это?» И тут же сдал заполненные ответы усталому майору самым первым. «Молодец, быстро справился», — похвалил меня он. «Иди покури пока, дальше у нас мать-часть будет». Да, дорогие граждане, в СССР на водительском экзамене надо было показать, что ты хотя бы маломальски разбираешься в устройстве своего транспортного средства. Не на уровне починить сломанный карбюратор, конечно, но чтоб отличал свечи от топливного бака. Это нам и предстояло через полчасика на площадке рядом со зданием районного ГАИ. Скоро ко мне подтянулись и остальные экзаменующиеся, а потом из дверей вышел и тот самый майор. Он сделал знак какому-то сержантику, и тот вывел на площадку «Урал» с коляской. «Вот ты тут, похоже, самый умный», — сказал майор мне. «Тебе, перому, и рассказывать про часть. Давай-ка поведай мне о тормозной системе этого транспортного средства». Я обошел Урал по кругу, откашлялся и начал хорошо поставленным голосом. Тормозная система предназначена для замедления движущегося объекта при помощи трения. Нужное трение в тормозах мотоцикла создается за счет прижатия деталей, покрытой специальным материалом к другой детали, являющейся неотъемлемой частью колеса мотоцикла. Тормоза бывают барабанные и дисковые, а привод тормозов – механический и гидравлический. «Теорию ты выучил», – похвалил меня майор. «Теперь конкретно на этой модели покажи все, о чем ты сейчас рассказал». «Пожалуйста», – пожал плечами я. «Конкретно на этом Урале тормоза барабанные, привод механический от рукоятки на руле, на колясочное колесо привода нет, тормозные колодки – вот они». И я показал, где они там притаились. Изнашивается примерно за 15-20 тысяч километров пробега. Доклад закончил. «Давай заводи, и проедешь до конца двора», – буркнул майор. Я вторично пожал плечами, установил переключатель передач на нейтралку, лихо крутанул рычаг пускового механизма, двигатель затрахтел с первого же раза. Эй, расступитесь там, а то задавлю, сказал я столпившимся вокруг экзаменующимся, а потом медленно, медленно прокатился до конца двора, развернулся и осадил мотоцикл возле майора. "Сдал, свободен", махнул он на меня рукой. Следующий кто? Эта бодяга с проверкой матчасти затянулась на битых два часа, во время которых я изнемогала до безделия. Не менее десяти раз обошел площадку издания из ГАИ по периметру и обсидел все лавочки в округе. Но всему в этой жизни приходит конец. Сдал экзамен, точнее не сдал, поставил его и последний человек из нашей группы. «Зачитываю список сдавших. Им надлежит получить водительские удостоверения в окне номер два», — громко объявил майор, а потом назвал девять человек, меня в их числе. «Всем остальным переэкзаменовка через неделю». И тут я успел быстрее всех сориентироваться и первым занять очередь в окошко номер два. Фотографии 3 на 4 мы все заранее уже сдали, так что надо было просто дождаться заполнения бланка и наклейки туда фоток. Через четверть часа я стал счастливым обладателем водительского удостоверения категории А. Правда, там маленьким шрифтом было написано, что действительные права только по достижении 18 лет – «Ну, я рассчитывал как-нибудь обойти эту мелочь с помощью, например, того же участкового инспектора. Подруги посетил магазин с незатейливым названием «Автомото». Он у нас один на район был, и тоже недалеко, на Комсомольской улице». Автомобили здесь, сами понимаете, как продавались. Строго по записи. Если открытка приходила, то счастливый ее обладатель имел возможность выбрать копейку или там трешку на заднем дворе этого магазина, а вот мотоциклы и мопеды стояли прямо в торговом зале «Подходи и приценивайся сколько душе угодно». Джун к тому времени, как я взял деньги из шкатулки и добрался до его квартиры, уже успел выучить уроки и сидел на подоконнике, глядя в окно на двор. «Эй, там, на буксире!» – крикнул я, сложив руки рупором. «Принимай канат, меня с мели снимать надо!» «С какой мели?» – не понял он. «С обычной, – ответил я, – с речной. Не могу байк выбрать, помоги!» «Окей!» Быстро ответил он и быстро спустился вниз, а с ним и Мэри увязалась. «Мне все равно делать нечего», – сказала она, – «а тут хотя бы какое-то развлечение. Возьмите меня с собой». Пойдем, конечно», – согласился я. «Цвет поможешь выбрать». На это предложение она нисколько не обиделась, и через десять минут мы все втроём уже стояли в торговом зале магазина «Автомота» и придирчиво рассматривали то, что он предлагал. На выбор тут имелись такие модели – Верховина, Минск, Ишпланета, планета Восход, Тула и примкнувший к ним мотороллер «Вятка». А на месте, где должна была стоять, по идее, популярная Ява, красовалась сиротливая бумажка с надписью «По записи». Но я на Яву не особенно рассчитывал, у нее цена зашкаливала, так я пока приценился к остальным – Самым доступным из этого перечня был «Минск» – 330 рубликов. Далее нарастающей шли «Восход» – за 420, «Иш» – за 550, и «Тула» – 600. «Верховина», собственно, была не мотоциклом, а мопедом, поэтому ее можно было прикупить всего за 230. Вот такой вот ассортимент. «Верховину. Сразу убираем в сторону», — сказал Джон. «А вот из оставшегося лично я бы взял Иш. Я что-то про него читал еще в Штатах. Разбор мототехники в социалистических странах. Его даже хвалили. Урал, правда, еще лучше характеризовали, но его здесь нет. Да и дорогой он наверняка. У тебя денег не хватит». Все правильно ты понимаешь», — поддакнул я Джону. «Урал начинается с тысячи, а у меня только 600 есть. Значит, ишь, говоришь. А ты, Мэри, что скажешь?» Мэри высказалась в том смысле, что на вид красивый, а что до цвета, то ей красный больше всего нравится. «У тебя, Хонда-то, какого цвета?» — поинтересовался я у Джона. «Оказалось, что красного». Подошел к продавцу, озвучил свои хотелки. «А деньги-то у тебя есть...» Утомленно посмотрел на меня пожилой продавец в синем халате. Обежайте, товарищ консультант, скорчил я соответствующую физиономию. «Наиш вполне хватит! И я вытащил из кармана раздувшийся от четвертаков кошелек, и я его специально по такому случаю взял из того же шкафа. А паспорт у тебя есть, продолжил пытать меня продавец. Мы мотоциклы только по паспорту продаем. Получил недавно. «Важно», — ответил я, вынимая из нагрудного кармана серпаста-молоткастый документ. «Есть у нас красный Иш. Аж две штуки есть», — ответил тогда на мой вопрос. «Можешь выбрать. С тебя 550 рублей 70 копеек». «Так покажите товар-то сначала», — попросил я, — «чтобы кота в мешке не получить». «Саня!» — позвал продавец кого-то из подсобки. «Покажи товарищу товар!» Из сумрачных глубин магазина появился искомый Саня. Парнишка, может, чуть старше меня, тоже в синем халате, и подслеповато начал моргать. «Кому?» — спросил он, очевидно, не приняв меня за достойного внимания покупателя. «Да вот ему!» — кнул в меня пальцем тот. «Деньги и паспорт у него имеются. Ежи покажи, что у нас на продажу!» Я мигом зацепился за эту последнюю часть его предложения. Раз надо уточнять продажность мотоциклов, значит, наверняка у них притаилось и что-нибудь другое, отличное в лучшую сторону. Надо будет запомнить этот момент. «Ну, пошли, Кури, не шутишь», — обратился же прямо ко мне этот парнишка. «А эти с тобой, что ли?» И он махнул рукой в сторону американцев. «Ага», — признался я, — «мы все вместе на нем ездить будем». И мы проследовали через подсобку в большое и изрядно захламленное помещение типа «Склад», где в дальнем углу притаились два мотоцикла типа «Иш», оба причем красного цвета. «Вот, выбирайте!» – безразлично махнул на них рукой парнишка. «Какой понравится!» Тут на первый план вышел Джон и начал внимательнейшим образом рассматривать агрегаты со всех сторон, а мы с Мэри тихонько постояли в сторонке, поскольку мало что понимали в этом. Через пять минут Джон отозвал меня в сторону и тихо сказал. «У левого погнут задний диск, менять придется, а у правого свечи явно пользованный и тормозной тросик порван. Брак какой-то они тебе подсунуть хотят». «Спасибо, Джонни». Поблагодарил я его, а потом взял халатную парнишку за пуговицу и увел его в дальний конец склада. «Слушай, Саня, так я начал профилактическую беседу с ним. Даю четвертак сверху, чтобы ты нам показал мотоциклы не для продажи». Саня оказался деловым человеком, потому что быстро ответил 40, и мы договорились «окей», согласился я, «держи». И я отсчитал один четвертак и три синенькие пятеры. Санек тут же открыл замок на еще одной двери и завел нас внутрь. Это был еще один склад, но поменьше размером. И что только один стоял, и цвет у него был черный, а не красный. Джон немедленно осмотрел его со всех сторон и показал мне большой палец правой руки. «Берем!» Тут же оттранслировал я этот жест в сторону Сани. А завести и прокатиться на нем можно? Бензина в баке нет, сразу предупредила нас, и масло тоже надо заливать будет. Вы его с собой принесли? Ой, как интересно, озадачился я. Хотя бы литр-то могли бы в бак и плеснуть, а у вас масло продается? Три с полтиной, озвучил цену Саня, а бензин на ближайшие заправки зальете. На углу Свердлова и Жданова, например. Я вернулся в магазин, отсчитал требуемые 550 за агрегаты сверху 350 за автол, получил чек, после чего продавец сказал, что Иш ждет меня уже на улице. И точно, Санек прикатил его к парадному входу. До заправки я его докатил за пять минут, а уже после того, как в баке заплескался из бензин, и я добавил туда немного масла. У Джона эта манипуляция вызвала определенное недоумение, на что я ему ответил «не волнуйся, все идет по плану». Вот тут-то мы его и завели. Затарахтел он исправно после первого же нажатия на пусковой рычаг. Клубы дыма из выхлопной трубы мне не очень понравились, но я решил, что должно приработаться. «Эх, прокачу!» – предложил я Мэри садиться на заднее сиденье, но она подумала и отказалась, мол, пусть Джон сначала испытает. Джона я дамчал до нашего двора в какие-то полминуты, потом вернулся и забрал Мэри. «Да я проеду», – попросил Джон, когда я опять оказался во дворе, и я не смог ему отказать. Вернулся он через непродолжительное время со счастливой улыбкой на лице. «Почти как у нас в Нью-Йорке», – сообщил он мне, но тут же добавил, «только ведь его еще на учет надо поставить и номера получить, если я ничего не путаю». «Точно!» – хлопнул себя по голове Ян. «Надо заняться. Но у нас к этому спокойно относятся. Половина мотоциклов вообще без номеров ездят, так что не горящий это вопрос». А далее я еще раз поблагодарил их обоих за неоценимую помощь и сказал, что хочу похвастаться перед одноклассниками. На этом мы и расстались. До улицы Леся Украинки я долетел в миг. Лена по своему обыкновению сидела на балконе и читала что-то невидимое снизу. «Привет ⁇ Привет! ⁇ крикнул я ей, смотри, что у меня есть! ⁇ И я гордо продемонстрировала ей свою новую покупку. Сейчас я спущусь, ответила она, мигом исчезла с балкона и материализовалась во дворе почти без задержки. Классная штука, сказала она обследовав иш со всех сторон. Правда твоя. Гатом буду, поклялся я обычной дворовой клятвой. Садись, прокачу. Подруги обзавидуются, ответила она, занимая заднее сиденье. Хотя стой, тут у нас такое дело случилось. Я заглушил мотор, пристанил изжигать дереву и сел рядом с ней на лавочку. Но рассказывай свое дело, я очень внимательно слушаю. Танька пропала. В каком смысле? Не сразу понял я ситуацию. В прямом утром ушла из школы, а назад не вернулась. Так может, к подругам каким пошла? Или в студии сидит? Или кино, например, решила посмотреть? Чего раньше времени беспокоиться-то? «Все уже проверили. И подруг, и театр, и остальное. Нет ее нигде. Записку какую-нибудь не оставляла? Нет, ничего такого не было. Дача или дом в деревне у них какой-то есть?» – наобум ляпнул я. «А ведь и точно. Есть у них и дача. Ну как дача? Садовый участок возле железки и дом где-то за рекой в Торфяновке, кажется». «Если уж ты так за нее беспокоишься, можно проверить и то, и это. Поехали прокатимся, заодно и посмотрим, как мотоцикл себя поведет в реальных условиях». «Погнали!» – ответила с горящими от возбуждения глазами Лена. «Бензина-то у тебя хватит». «Досада точно хватит. А до Торфяновки твоей сколько ехать?» «Это по главному мосту, а потом налево к Горотне. На автобусе около часа». Тогда и туда хватит. Держись крепче, подруга ты моя боевая, сказал я Лене и рванул с места с жутким ревом. Заводские сады здесь были со всех четырех сторон от района. Конкретно участок родителей таник к северу располагался между двух больших болот и железной дороги на Барбина. Туда я и поехал с ветерком, прыгая на не очень ровном асфальте. На входе сидел суровый вахтер, который немедленно потребовал у меня пропуск. Не было у меня никакого пропуска. «Нам бы Таню Зилову найти», — попросил я в него. «У нее участок на седьмой...» «Правильно, Лена?» «Да, на седьмой линии». «Парень, у нас тут этих участков две тысячи слишком, а линий больше сотни. Не знаю я ничего про твою Таню. Иди отсюда!» сурово предложил предложила мне. «Ерунда!» шепнула мне на ухо Лена. Я знаю, где тут дыра в заборе есть. И мы проехались вдоль забора сада, куда она рукой махнула. Через пять минут действительно нашлась дыра. И даже не дыра, собственно, а целая проходная, которая совсем никем не охранялась. Я ж говорила, обрадовалась Лена, сейчас направо ищи этот седьмой проезд. Не мне вам рассказывать про садовые участки в СССР. Сами поди, все знаете про эти домики на курьих ножках, слепленные из говна и палок. Особенно мне нравились импровизированные заборы между участками, сварганенные из спинок и оснований железных кроватей. Все ржавые вдоль и поперек. Такие же ржавые двухсотлитровые бочки из под ГСМ для набора воды довершали все это великолепие. Централизованно здесь вода не подавалась, качали из скважин вот такие бочки. «Ну вот, кажется, приехали», – показал я на жестяную табличку с цифрой 7 на краю очередного проезда. «Номер участка знаешь?» «На память не помню», – призналась она. «Ну, узнаю сразу. Там флюгер на крыше должен быть в виде бабы-яги». «Да», – согласился я, – «такой действительно хрен с чем перепутаешь». Флюгер нашелся практически сразу, и даже не визуально, а на слух. Скрип. Пела безбожно эта бабаяга при малейшем повороте вокруг оси. Домик был не лучше и не хуже, чем у соседей, но отличался, правда, наличием второго этажа. «Замок висит», — сказал я, глянув на дверь. «Пустышку, значит, мы вытянули. Подожди, у них тут еще беседка должна быть на территории». И мы прошли по садовой дорожке вглубь территории между кустами смородины и малины. Действительно, тут она и обнаружилась. Беседка из речек, скрытая плющом или еще каким-то ползучим растением. Дверь ее была распахнута, внутри тоже никого не было. «Вот теперь действительно пустышка», — объявила Лена. «Ну что, в деревню-то съездим?» «Почему нет?» вслух начал размышлять я. «За пару часов обернемся. Раньше мои родители не вернутся с работы, а у тебя, да и мои тоже, на одном заводе же работают. Заводи!» И я крутанул стартовый рычаг. Но тут из соседнего домика выглянула старуха с клюкой. Она потрясла этой клюкой над головой и высказалась в том смысле, что сейчас милицию позовет. «По что вы, фулюганы, по чужим садам шаритесь?» «Мы Таню Зилову ищем, чужие сады нам без натопности», нашелся я в ответ. «Не подскажете, была она тут сегодня». Струха сбавила тон, убрала клюку назад и уже самым спокойным тоном поведала нам, что да, была, но часа два назад, и потом сразу ушла. «Спасибо, бабушка», – ответил я ей с честными глазами. «А куда она ушла, не знаете?» «Этого не знаю», – сурово отрезала она, – «А вы проваливайте, а то милицию вызову!» «Блин», — подумал я, — «ну как ты сможешь кого-то вызвать-то? Ближайший телефон на проходной за два километра, а мобильников пока не изобрели». Но слуг сказал так. «Уже уходим. Хорошего вам дня!» «Ну вот», — сказала мне Лена, когда мы немного отъехали от негостеприимной садоводки, «у нас маленькая ниточка появилась». Танька была здесь зачем-то и ушла не позже, чем пару часов назад. «Тут недалеко есть платформа. С нее вашу Торфяновку можно уехать?» – спросил я. «Это садовая, которая?» – задумалась Лена. «Да, есть оттуда два рейса через Торфяновку один рано утром, втрой где-то днем. Значит, утверждаем рабочую гипотезу, что она в свою деревню умотала» вслух, — подумал я, — и рвем туда с низкого старта. И мы все через ту же черную калитку вырулили на столбовую дорогу из города на север. До моста тут недалеко было, с пару километров. Там, правда, пост ГАИ имелся. Но я надеялся на свою путеводную звезду, а вось пронесёт. Но не пронесло. Бравый гаишник начал махать нам своей полосатой палкой аж за сотню метров до стационарного поста. «Притормозил». «Ваши документы...» Достаточно вежливо обратился он ко мне. «Я вытащил из нагрудного кармана только что полученные водительские права». «И на мотоцикл тоже», – добавил он, внимательно разглядев бумажку со всех сторон. «Не успел, тащ сержант, сделал попытку отбиться я. Только сегодня права дали, вот сейчас еду регистрировать агрегат». «В странном направлении едете, товарищ Шмалов. Заметил тот. «Прописка у вас в городе, а вы куда-то за город направляетесь. Так в Городнянском районе у меня родственник в ГАИ работает. Он обещал все сделать без очереди, а то у нас тут, сами знаете, сколько настоишься, пока зарегистрируешь». «В Городнянском?» – задумался сержант. «Да, знаю я там одного малого. Как уж твоего родственника-то зовут?» «Проверяет гад», – подумал я. А вслух ляпнул первое попавшееся имя. Терять-то все равно нечего. Валерой, точнее, Валерием Палычем, как Чкалова. Езжай, только аккуратнее. Сунул он мне права и больше без регистрации не попадайся. «А у тебя и правда там родственник есть?» Задумчиво спросила Лена, когда мы переехали мост. «Да нет, конечно», — отвечал я. «Наврал я ему с три короба». «Когда назад поедем, можем опять на него налететь», — заметила она. «До этого еще дожить надо», — философски отметил я. «Вот Таню отыщем тогда уж». «И подумаем об этом», — закончила за меня Лена, а потом дополнила свой ответ. «Шустрый ты какой-то стал. В летнем лагере тебя как будто подменили». «Ага, выкрали ночью и подложили другого». «Чекист Фролов постарался», — отшутился я. А мы, кажется, подъезжаем к цели. Вон, поворот на Торфяновку. А вон на Шкавырну, добавила Лена, показывая на табличку на противоположной стороне дороги. «Стой, стой!» – скомандовал я сам себе, затормозив перед поворотом. «Ты хочешь сказать, что это та самая загадочная деревня с чудесами?» «Это не я хочу сказать, а белая табличка на столбике поддела меня на...» А деревня та самая, наверное, про которую ты нам в лагере рассказывал, уж очень название редкое. Ладно, оставим загадочную шкавырну на второе, а пока с Торфяновкой разберемся. И я решительно свернул на грунтовку, которая последний раз ремонтировалась, похоже, при товарище Сталине. Пять минут прыганий на ямах и колдобинах между соснами, и мы выкатились на единственную, похоже, улицу этой самой Торфяновки. Слева и справа чернели заколоченными окнами бревенчатые дома, где-то впереди маячила единственная каменная постройка, наверное, магазин. «А что, деревня необитаемая, что ли?» — осведомился я у Лены. «Чего это сразу необитаемая?» — даже обиделась она. «Очень даже обитаемая, только с этого краю никто не живет». Как бы подтверждая ее слова, чуть впереди на улице появился абориген, мужичок неопределенного возраста в фуфайке сапогах, который отчаянно дымил самокруткой, я подрулил к нему поближе. — Привет, — сказал я ему, — мы Таню Зилову ищем, не знаешь такую? — Как не знать, знаю, — прищурился мужичок, — а зачем она вам? — Дело есть, — туманно отвечал я, — на три рубля. «Ну, давай свои три рубля», — согласился он. Я вынул из кармана зелененький трояк и сунул его аборигену. Тот посмотрел зачем-то его на свет и выложил. «Час назад приехала она, вон в тот дом с синей крышей». И он показал, куда именно. Только ее там сейчас нету, сразу же в лес ушла. В каком направлении, уточнил я, в лес-то она пошла. «К шкавырне! Закончил свою мысль абориген по торфяникам, за грибами не иначе, у нас все туда за грибами ходят. «Спасибо, брат», — поблагодарил я его оленя, сказал следующее. «Заедем на минутку в ее дом, может, там какие-то концы отыщутся». И мы подрулили к дому с синей крышей. Обычная деревенская пятистенка, справа крыльцо, за ним синий. На фасаде три окна, слева еще два, столовая и кухня, скорее всего. Сзади что-то типа скотного двора, еще дальше сад-огород, на Антоновке куча созревших яблок. Надо будет попробовать». «Похоже, облом», — сказал Лене, разглядывая большой ржавый замок на входной двери. «Здесь мы ничего не узнаем. Остается идти по следам Танюши, к этому» как Чингачгуку большому змею. Ну так пошли, чего сидеть-то, предложила она. Поехали, если уж быть точным, хотя в этих лесах ее можно и неделю искать без особого успеха, отозвался я. Давай сделаем так, доедем по указанной дорожке до Шкавырни, и если никого не найдем, то возвращаемся и ждем Таню здесь, вот возле этой синей крыши. Лена легко с этим согласилась, и мы опять запрыгали на торфяных неровностях между берез и сосен. Дорога закончилась внезапно. Вот только что была хотя бы видимость какой-то колеи, и вдруг все оборвалось, упершись в поросший мхом бугор. «Дальше только пешком», — хмуро сказал я, обойдя бугор по периметру, под торфяником. «Я вроде крик петуха услышала», – отвечала мне Лена. «Это из шкавырни не иначе». «Странно, я ничего не слышал. А с какой стороны петух кричал?» «Да прямо вот по курсу, из-за этого бугра, и она махнула рукой вперед. Тогда пошли проверим». И я покатил Иш, взявшись обеими руками за руль. Хорошо еще, что в болото мы не вляпались, а то я про них много наслушался. Расскажи, попросила Лена, я люблю страшилки слушать. Но слушай раз так. Один знакомый охотник рассказывал, Миша его звали. Как-то поехал он на охоту со своей собакой Хаски, звали ее Шариком. Поохотился, пострелял уток, вечером разжег костер рядом с каким-то болотом, ну, чтобы суп сварить и чайку попить. Оттуда вдруг вдали хлопки послышались, как будто кто-то бьет в ладоши. Шарик скулит и жмется к Мише, и хвост поджимает. «Любопытно», – отозвалась Лена с видимым интересом. «И кто же там ему аплодировал?» «Короче говоря, Миша этот всю ночь просидел без сна возле костра, а хлопки со всех сторон раздавались, причем все ближе и ближе. А Шарик чего?» Шарик, в конце концов, не выдержал и рванул куда-то в болото ловить этого хлопальщика. С концами пропал при этом. А Миша, когда рассвело, собрался и сбежал оттуда. Уток забыл захватить. Дома бриться начал, поглядел на себя в зеркало, а он седой весь. Вот такая история. «Брехня наверняка, но занимательная», – подытожила Лена. Нам бы мимо шкавырни не промахнуться. По-моему, это она, показал я в прогал между состами на дощатую стену всю поросшую мхом, типичный для нашей местности сарай. Вряд ли его построили отдельно а в лесу. Ага, обрадовалась Лена и показала чуть правее. А вон и первый дом на их улице. У них там стопудово, одна улица, как в Тарофяновке, так что не промахнемся. Я с выкатил свой Иш на этот проезд. улицы его язык не поднимался назвать. Домов всего тут насчитывалось восемь штук, по четыре с каждой стороны, и были они все явно нежилыми на вид. «Откуда тут петух-то взялся?» — вслух подумал я. «Из живности тут только крысы могут быть, они кукарекать не умеют». «Вот в том доме». Лена показала на третье справа строение. «Кажется, калитка открыта. Пойдем, проверим». Я поставил мотоцикл на боковую подножку и, повинуясь какому-то внутреннему голосу, рванул к этой открытой калитке во весь опор. «Эй, ты куда так быстро?» – крикнула мне в спину Лена. «Аж пыль поднялась!» Но я не ответил ей, а только прибавил скорости. А она, глядя на мою решительность, тоже припустила за мной. Двор этого дома весь зарос лопухами и борщевиком. Его я обогнул со всей возможной осторожностью, крикнул назад. «Лена, осторожно, тут борщевика полно!» Входная дверь в дом тоже была распахнута, причем висячий замок, как я мельком успел заметить, был выдернут вместе со скобой и висел, покачиваясь из стороны в сторону. Пролетел, не задерживаясь, через сени с развешанными травами и чесноком. Вот и столовая, объединенная с кухней. Справа печка, нет никого. Налево горница с голландкой, опять пусто. Назад в сени, спуск в хлев, снова пустыня. Остается что? Правильно, чердак. И в этот самый момент, как я подумал про него сверху, донесся какой-то глухой звук – Лена уже стояла во дверях и тревожно смотрела на меня. Я ей выкрикнул «Наверх! За мной! Быстро!» И сразу вскарабкался по приставной лестнице на чердак, а там на веревке, привязанной к стропилам, висело и дергалось девичье тело. Рядом табуретка валялась, отброшенная ногой, очевидно. Быстро подбежал, ухватил тело за ноги и поднял вверх. Дергания, кажется, прекратились. «Лена, табуретку подними и сюда поставь!» крикнул я, не оборачиваясь. Табуретка быстро появилась у меня перед глазами. Я осторожно поставил на нее ноги. Вроде бы они прямо стояли, не подкашивались. «Держи ее!» – приказал Лене. Она обхватила ноги, как я примерно до этого их обхватывал, а я аккуратненько встал на край табуретки и начал ослаблять узел на шее. Получилось, но не сразу. Мы вдвоем как-то сумели уложить Таню, А это она была кто же еще-то на пыльный пол. Я похлопал ее по щекам, и тут она открыла глаза и зарыдала. «Успели, кажется», — только и смог сказать я.